Врачи предупредили, что хотят выписать Сашу перед Новым годом. Пора готовить квартиру к его возвращению. «У всех будут ёлки, а у меня овощ», — сказала Олеся и содрогнулась от собственного цинизма. Она не хотела забирать бывшего мужа к себе. Правда, немножко формальности, частично законных, частично не очень, и он снова сделается нынешним, а к ней вернётся статус генеральши, пусть и отставной. Ничего страшного. Главное, она перестанет быть разведёнкой, а о Вике вообще можно будет забыть, как о страшном сне. Будто никогда её и не было, а жила себе, поживала крепкая семья. Но пришла беда. Любимый муж тяжело заболел, и любящей жене ничего другого не остаётся, как посвятить остаток жизни уходу за ним. Да, полнокровная жизнь, которую она себе распланировала с учёбой, работой и, страшно сказать, служебным романом, усохнет, как купированный хвостик, и превратится в остаток. Она снова наденет обручальное кольцо, подружки вернутся, чтобы поздравлять с Новым годом и днём рождения, и, собственно, на этом всё. Не слишком ли скромные плюсы за роль полувдовы при полуживом муже? Олеся выдержал тяжёлый разговор с Артёмом. Было сильное искушение не говорить ему сразу о предстоящих переменах, а немножко ещё побыть вместе. Познать близость мужчины с нежными и тёплыми губами. Вообще понять, что это за штука такая, внебрачный секс. Очень хотелось потянуть до последнего, но Олеся понимала, что если они переспят, обратной дороги уже точно не будет. Они не смогут притворяться просто коллегами. И возникнет такое напряжение, что кому-то придётся уволиться. И она теперь даже этого себе позволить не могла. «Если она в принципе хочет работать, то нужно оставаться в этой школе, потому что она рядом с домом, можно в случае необходимости сбегать, перестелить и накормить». «У нас бы всё равно ничего не получилось», — сказала она, объяснив Артёму все обстоятельства. «Я ведь тебя старше». «Ну и что?» — вздохнул Артём. Они сидели у неё на кухне за столом, накрытым клетчатой скатертью. Мягкий свет зелёной лампы с бахромой отражался в тёмном окне, и в начищенном стальном боку чайника. Олеся вдруг поняла, что за год после развода из кухни улетучилась тоска, а генеральной уборкой накануне она смела последние крошки уныния и горя по поутраченному. Теперь это было радостное место, предназначенное для встреч, а не для расставаний. И однако ж они расстаются. «Ты мне давно нравишься», — Артём взял её за руку. «Давно и по-серьёзному. Ты мне тоже, но видишь как». «Вижу». «Артём, для тебя это даже лучше». Олеся убрала руку. «Тебе надо полноценную семью, детей». «А я, будем реалистами, родить уже вряд ли смогу». Он поморщился. «У меня есть сын. Его воспитывает другой мужчина. И мне кажется, что если я заведу ещё ребёнка, то я его как бы предам». «Но ты же не виноват, что так сложилось». «Может быть, но есть такое чувство. Олеся, Я бы очень хотел не расставаться. Но понимаю, что если ты вернёшь бывшего, то наши отношения со стороны будут выглядеть странно, если не сказать дико. А тайными свиданками оскорблять тебя не хочу. Выхода, похоже, нет. Нет. Артём поднялся. Да, интересная штука судьба, протянул он. Жена бросила меня, когда я поломался. Испугалась жизни с инвалидом. А теперь я не могу быть с любимой женщиной, потому что она не может бросить инвалида. Такая вот траектория». «Хороший человек всегда оказывается на обратной стороне медали», — буркнула Олеся. Уже надев куртку, Артём вдруг резко обернулся к ней и взял за плечи. «Олеся, подумай хорошо». «Да что тут думать, когда выхода нет?» «Я понимаю, что не имею никакого права тебе советовать», но всё-таки скажу, что у тебя перед ним нет обязательств. Ты ничего не должна». Молча высвободившись из его рук, Олеся отступила вглубь коридора. «Если ты откажешься забирать его к себе, это не будет предательством, Олеся. Это я тебе говорю прямо точно и безотносительно всего. Нельзя предать того, кто первый тебя предал». С этими словами Артём ушёл. Олеся снова осталась одна. Пора к Сашиной выписке, оборудовать ему место в бывшей супружеской кровати, а самой переселяться в гостиную на диван. Возвращать учебники в библиотеку, а на опустевшем столе раскладывать лекарства мужа и медицинские бумаги. В квартирах тяжело больных всегда есть такое подобие алтаря. Где-то надо исхитриться и раздобыть аппарат для измерения давления, резиновый круг под крестец, массажер и обязательно клизму. ибо у лежачих больных всегда проблемы со стулом. Наверное, это ещё не полный список необходимых вещей. Олеся остановилась в дверях спальни, прикидывая, как всё это будет. Вечно лежащий человек, вечно разобранная постель, стойкий запах нечистот и камфорного спирта, кухня вся в парусах сохнущих простыней. «Господи, как же я этого не хочу!» — воскликнула она в полный голос. и сразу прикусила язык. Нет слова «не хочу», есть слово «надо». Под этим лозунгом Олеся прожила всё детство, да и потом мало что изменилось. Только отвратительные эгоисты делают, что им хочется, а хорошие девочки в первую очередь думают о папе с мамой, во вторую — о человечестве в целом, и только после этого... А после этого ничего и не остаётся. Кому какое дело, что она, наконец, пережила трагедию развода и захотела жить? Разве имеет значение её желание учиться, и без больных мужей нелепое и противоестественное в 45 лет? Главное, Саша нуждается в её помощи, значит, отказаться нельзя. Вечером позвонила дочка. «Ну что, мам, правильно, что ты папу забираешь», — сразу приступила она к сути. «Так будет лучше для всех». И нам спокойнее, что он дома, а не непонятно где. У законной жены, — зачем-то возразила Олеся. Да, я тебе как раз об этом хотела сказать. Вика хочет через ЗАГС задним числом разводиться. Так вот не вздумай. Машуня, но развод — это их дело. Я в данной ситуации посторонний человек. Задним числом она себе всё имущество загробастает. Дачу уже на себя записала, а квартиру ты хрен разменяешь, потому что дом ведомственный. А мне, мам, кажется, что такой кусок слишком жирный ей будет за год жизни с нашим папой». «Пожалуй, ты права». «Так вот, делай всё по суду», — воскликнула Маша энергично. «Пусть как закон скажет, так и будет». «Дача у нас появилась ещё до его женитьбы на этой суке. А что она её на себя переписала, потому что так удобнее, видите ли, заниматься стройкой, это легко оспаривается в суде. С квартирой ничего не поделаешь». Половину придётся отдать. Но вторую мы отстоять просто обязаны. Там легко разменивается на две однушки, между прочим. Маша, твой отец ещё жив, и она будет разводиться с ним, а не с нами. Надо признать его недееспособным, оформить опекунство и заниматься всеми этими вопросами. Ты забываешь, что я ему теперь никто. Опекунство оформит на Вику, как на законную жену. После небольшой паузы Маша обещала выяснить и разъединилась. «Вот так», — сказала Олеся трубки, из которой неслись короткие гудки. «Когда Вика у родной матери мужа увела, всё равно осталась лучшая подруженька, а когда дачу отобрала, сразу стала сука последняя». И всё же самый тяжёлый разговор состоялся у неё с Завучем. Зайкаясь от смущения, как двоечница, не приготовившая домашнего задания, Олеся объяснила ситуацию и сказала, что очень хочет вести ЭПСЖ и вообще выполнить все взятые на себя обязательства, но придётся просить поблажки в составлении расписания и учитывать частые больничные по уходу. «Да», — протянула Зоя Семёновна, — «но вы же в разводе, насколько мне известно». Олеся пробормотала, что скоро вновь свяжет себя узами брака. «Даже не знаю, поздравлять мне вас в данной ситуации или нет», — усмехнулась Завуч. «А о ваших планах поступать в институт, полагаю, и спрашивать не стоит». Олеся отмахнулась. «Какое там?» Завуч подошла к окну, распахнула форточку, достала сигареты, и когда Олеся отказалась от угощения, с удовольствием закурила. «Верно, — говорят, — бабы-дуры не потому, что дуры, а потому, что бабы». — медленно произнесла она. — Случай, Олеся Михайловна, у вас, конечно, непростой, и решать только вам. Но я позволю себе задать вам всего один вопрос. А что, если бы он вас убил? — Кто? — испугалась Олеся. — Ваш муж. Ну, — Но не убил же. — Ну а если бы? Прикончил, чтобы жениться на молоденькой, а тут бац, и такой горький катаклизм. И вы бы что, воскресли и из могилы выкопались ради светлой цели ухаживать за ним?» Олеся засмеялась, представив себе эту картину. «Вот именно. Есть в жизни вещи необратимые. И это не только смерть. Зауч мечтательно выдохнула дым в форточку. Развод тоже к ним относится. Зоя Семёновна, мы прожили вместе 25 лет. В нашем случае развод — это формальность». зауч помолчала задумчиво сдвинув брови. «Да, общее прошлое крепко вяжет людей. Но, может быть, это ему следовало подумать об этом тогда, а не вам сейчас. Вы просили его остаться? И даже больше раз, чем мне хочется вспоминать. Он ушёл против вашей воли?» Олеся кивнула. «Так смело считаете что он вас убил», — фыркнула зауч «Между вами всё равно, что крышка гроба. непреодолимая преграда. Я ещё могу понять, когда люди за много лет устают друг от друга, вырастили детей и внезапно обнаружили, что нет общих интересов, надоело делить одну кровать. В общем, обоюдно решили, что по отдельности им будет лучше, чем вместе. Потом соскучились, поняли, что нет, всё-таки родные люди опять соединились. В таком варианте — да. Можно считать развод пустой формальностью. Но вас-то по-живому резали, вас убивали, Олеся Михайловна. А сейчас вернутся и добьют, так сказать, контрольный выстрел. На прощание завуч посоветовала ей хорошенько подумать, чем Олеся и занялась, придя домой. Не надо себя обманывать повторять про двадцать пять совместных лет, сделавших из них плоть едину, не сделавших. Мужчина, которому она только что меняла белье и которого кормила с ложечки, смотрела на неё пустыми глазами и был чужим. С теми же самыми чувствами она помогла нянечке перестелить пациента из соседней палаты, такого же тяжёлого инсультника. Немножко противно, чуть-чуть страшно, что подобное может произойти и с тобой. И жаль человека, впавшего в ничтожество». Олеся попыталась Сашу хотя бы возненавидеть, раз не получается любить. И пока кормила супом, специально во всех подробностях вспоминала их развод. Как она рыдает, целовала ему руки, умоляя одуматься и остаться. Как держалась за дверные косяки, преграждая ему путь, когда он покидал дом с чемоданом. Как суетливо кивала, когда он говорил, что это она разрушила семью. Соглашалась с тем, что она невыносимая, страшная и отвратительная, и обещала исправиться, лишь бы только он не уходил. Много она тогда совершила унизительных поступков. Что уж там. Казалось бы, нет ничего проще, чем ненавидеть человека, который растоптал твою жизнь и заставлял унижаться. Но вот подишь ты. Сердце глухо молчит. — а мозг отчаянно не хочет взваливать на себя тяжкую обузу. «Мало ли, что ты хочешь», — прикрикнула на себя Олеся. «Это никому не интересно». Сашу придётся забирать, это понятно. Осталось разобраться с юридической стороной вопроса. Будь её воля, она бы лучше сделала, как Вика говорит. Судебные дрязги — штука противная, и вообще непонятно, как это на практике осуществить. Процесс может затянуться на миллион лет, И кто всё это время будет получать генеральскую пенсию? Лучше как-то мирно договориться, чтобы Вика не наглела, а честно поделила имущество. Действительно ведь будет обидно, если она всё заберёт себе. У кого бы узнать, как правильно? Тут Аляся вспомнила про судью Ирину Андреевну и обрадовалась, что занесла её телефон в записную книжку. Нет, неудобно беспокоить женщину, которая только родила. А если нет, то разрешится со дня на день. Явно ей не до юридических консультаций малознакомым людям.